Глава седьмая. Дар или проклятие? Абар приветливо распахнул свои белокаменные объятия перед охотниками за сокровищами. Досмотр прошли без проблем, и стражники даже опечатали топор клокаря за полцены, сочувственно кивая на еродивую родственницу в треугольном капюшоне. А дальше... Дальше все бы пошло так же мирно, тихо и без происшествий, не вздумая Элвин воспылать праведным гневом. Клыкарь без возражения вернулся с едой. Тут и случилась катастрофа. Ухватив раскаленную масляную лепешку, Немая издала такой вопль, что срочно пришлось ретироваться. И вот не успел лорд скрыться, как они были на месте». Жилище Ашрии располагалось на верхнем этаже многоквартирного дома. Небольшая, но уютная комната с кроватью и очагом, ванная с душем да балкон во внутренний дворик. Клыкарь по привычке оглядел окно и двери, проверил выходы и входы, а затем покосился на напарницу. Та, нахохлившись, как мокрые горми, из-под лобья стреляла лиловыми глазищами. Устроившись на краю кровати и насупившись, Элвин умудрялась одновременно надувать щеки и дуть на палец. Огромный сорванный волдырь пульсировал багряным влажным пятном. Бист еле сдерживал улыбку. «Не стоило хватать бараку», — пожурил я граф. «Не так уж и голодна ты была». «Зато очень зла», — фыркнула Ашри. «Ну, как полегчало». Ашри злобно зыркнула и нахохлилась. Граф лишь покачал головой. «Вот». Клыкарь порылся в сумке, достал баночку, открыл и протянул Элвинг. Помаш. Ашри недоверчиво глянула на лекарство, затем на валдырь, нахмурилась, закусила губу и по размыслию сунула палец в баночку. В тот же миг на лице Элвинг отразилось удивление. Глаза округлились, брови прыгнули вверх, а с губ сорвался тихий вздох. «Что за чудо-средство?» Ашри сверлила взглядом грава, позабыв всякую обиду. Клыкарь оторвал кусочек бинта и намотал на палец Элвинг, пока та изучала мазь. — По запаху морозная мята, — бурчала Ашри, — вязкая, густая, как жир. — Я смотрю, ты в алхимике Мидж. сдержал улыбку Клыкарь, завязывая узелок. Ашри фыркнула и уставилась на палец. Стоило коснуться лекарства, как боль прошла, жар утих, Элвинг буквально ощутила, как рана затягивается. Конечно, это была лишь иллюзия, но лекарство действительно помогло. Такое в любом походе будет на вес золота. — Где взял? — Ашри крутила безымянную баночку в поисках лекарской метки. — Дары благодарных женщин! — ухмыльнулся клыкарь. — Кто бы сомневался! — — прищурилась Элвинг и посмотрела на запурившийся пластырь на виске Грава. — Ладно, садись, помажешь твою дурную башку, пока в ней черви не завелись. Как бы сильно Ашри не ворчала, но прикосновения ее были осторожны и бережны. Убрав старую повязку и промыв рассеченную рану, она аккуратно нанесла мазь. — Зашить бы? С царапиной я по лекарям не бегал, — отмахнулся клыкарь. — Настанется шрам, — сообщил Элвинг. «Герой без шрамов, что шлюха без клиентов», — парировал граф. «Даже не знаю, что ответить», — покачала головой Ашри и наложила новый пластырь. «Но шлюха из тебя знатная. Что не клиент, то отметина». «И платит неплохо», — рассмеялся граф. Осмотрев работу, Элвинг осталась довольна. «Готово. До тирха заживет». «А поцеловать?» — клыкарь расплылся в улыбке. «Чтоб быстрее наверняка». «Нет». — покачала головой Ашри. — Это работает только на коленочках и до определенного возраста. А ты уже в паре взрослой жизни. — Ну что ж делать? — Страдай, — злородно ухмыльнулась Ашри. — Таков удел взрослых. — Тогда хоть лимры плеснее. — Наигранно тяжко вздохнул Бист. — Вот это уже слова не мальчика, но мужа, — улыбнулась Элвинг, убирая лекарский набор в сумку. Ашри поставила на крохотный очаг кувшинчик Харн, Порылась в шкафу, достала жестянку и потрясла. Содержимое глухо отозвалось, ударяясь о стенки. «Надеюсь, не из сушеных жуков!» — заглянула из-за плеча клыкарь. «Даренному угощению в состав не смотрит. Элвинг щелкнула крышкой, понюхала смесь трав, специй и сушеных фруктов, пожала плечами и щедро насыпала в харн. Ашри стала шарить по полкам в поисках кружек. В этом логове она бывала набегами. Если останавливалась, то на ночь две, пока не подвернется новое задание. Вот и вещей тут было так же. Кровать, очаг, колченогий стол, лавка с тюфяком на балконе. Все как в тот день, когда она въехала. Поиски увенчались успехом. Ашри осмотрела добычу две кружки. Одна пузатая с почти детским рисунком, а вторая повыше и повместительнее с ярким узором из треугольников и точек. — Кстати, новая мазь впечатляет. Элвин развела Лимру по кружкам и подала ту, что побольше граву. — Где все-таки взял? — Обменял в порту на доброту и улыбку. Клыкарь прищурился, криво усмехнувшись. — Выгодная сделка, — согласилась Саша. Она подула на Лимру и провела пальцем по рельефу рисунка. На боку кружки примастился неуклюжий шестилапый зверь с длинными не то ушами, не то крыльями. Покрытый слоем эмали, он был азуритово-синий, как чевуки. «Рассказывай», — клыкарь махнул на кружку, — «откуда такая? Всяк же за ней история». «С чего ты взял?» — Ашри сделала глоток, чтобы скрыть смущение. «Иначе зачем тебе две? Стул один, и явно гостей тут, как дожди и в пустыне. Мне досталась кружка из южного Азия Барума, известного как «Страж», — клыкарь постучал когтем по орнаменту. «Страж Барума» — один из оплотов Майтару, расположенный на юге материка у кромки белых песков. «Видишь турнир, торнамент? Красные и синие треугольники с точкой в центре. Мастерская младшего дома Чавра. Подушки на кровати тоже южного узора, как и Харм. Все эти вещи были здесь еще до тебя. А вот это, — Бист показал на зажатую между ладоней кружку, — это твоя». «И мне интересно узнать ее историю». Ашри покрутила кружку и уселась на подоконник. Некоторое время она всматривалась вдаль, возвращаясь в прошлое. Когда я отправилась в Абар, то знала лишь одно имя — Гаруна Маан. Воспоминания теплом разлились вместе с Лимрой. «Та лати, что держит сиротский приют где-то поблизости», — покопался в памяти граф. «Давно это было?» «В самом начале». Когда я добралась до нее, весь приют стоял на ушах. Элвинг зажмурилась, растворяясь в былом. Это был сущий хаос. Кругом краска, глина, писк, виск и хохот. Они делали посуду для благотворительной ярмарки. «Не говори, что эту кружку ты сделала сама». Ашри посмотрела на свои руки и отрицательно мотнула головой. «Я и сейчас их редко снимаю», — кивнула она на перчатки. «А тогда и вовсе боялась». «Сам знаешь». Элвинг помолчала... Но, прогнав тоску, весело добавила. Поэтому кружку я честно купила на ярмарке на следующий день. Мне понравился зверь. Похож на кварпа. В моих родных краях так называют духов природы — душу леса. Ашери улыбнулась воспоминанием. К лыкарь не сводил с нее взгляда. Закатные лучи ломанными лентами тянулись. Кэлвин, кто выхватывая непослушную прядь, то касаясь щеки. В этом теплом янтарном сиянии было уютно, словно он оказался дома, попал в один из тех осенних дней, когда вечера полны длинных теней и медового света. Но вот напарница повела плечами, словно прогоняя холодок, и чуть склонила голову на бок. «А ты хорош, следопыт. Я никогда не думала о таких мелочах. Можешь рассказать о моих соседях? Вдруг вокруг меня живодеры, убийцы и сектанты». Знаешь, мне кажется, твоим соседям скорее стоит бояться тебя. Клыкарь перешел на зловещий шепот. И надежнее закрывать двери продуктовых ларцов». Друзья рассмеялись, но Аша не отставала. Ну же, расскажи, яви свою суперсилу. Граф усмехнулся и выглянул в окно, смерил взглядом тихий внутренний дворик. На веревках сушились квадраты разноцветной ткани. Редкие окна были зашторены, а цветы в подвесных горшках сомкнули бутоны. Вон там клыкарь наклонился и показал на окна противоположного дома. На третьем этаже с раскрытыми ставнями и свернувшейся на подоконнике шати живет девчушка с тонким слухом и прекрасным голосом, но слепая с рождения, а этажом ниже мать караванщика, чьи гвары в прошлом обороте побывали в эмоле. — Одним словом, вокруг тебя опасно, тхару. Такие могут и сами пирогом угостить. — Но как ты узнал, — удивилась Ашри. «Суперсила — Суперсила! — хитро подмигнул граф. Элвинг нахмурилась и пристально стал разглядывать окна и балконы соседей, стараясь отыскать детали, по которым клыкарь сделал такие выводы. — Цветы? — Да? — Ашри тыкала в сторону вазона. — Там какие-то имольские однолетние растения? — Девушка сосредоточенно закусила губу и сомкнула брови, пытаясь понять, отчего он решил, что слепая хорошо поет. Грав же наблюдал за Ашри. За время их знакомства, совместных вылазок и дружбы он узнал о ней ворох всего, от пристрастий в еде до числа ножей в каждом кармане. Казалось, он по положению ушей Элвинг способен уловить все оттенки ее настроения. Но мириады мелких деталей были лишь крупинками истории. Все они не открывали главного, прошлого Элвинг, которое, как и его, было надежно укрыто в самой глубине памяти, вынесено за черту другой жизни, вычеркнуто. Орд больше не дотягивался до Элвинг. День истончился, став мутным и смазанным. Тьма просочилась в тхару, и густые сумерки растеклись по миру. Наступило время Дартау. Дартау — одно из названий бездны, а также «Сумерек». Время Дартау — «Равные сумерки». Не сговариваясь, друзья молчали, увязнув между прошлым и настоящим, между светом и тьмой. На улице вспыхнул первый фонарь, и, как по команде, город начал оживать. Находись окна выше... Можно было бы увидеть, как змейками струится свет по всему черному цветку, будто золотые цепочки узоров или сияющие янтарные бусы. И только в этой комнате нашел последний приют — вечерний мрак. Он обнял бист элвинг, заполнил углы и пустые кружки, нырнул под кровать и в ящике шкафов, растекся от стены до стены. Граф прекрасно видел в темноте... Но сейчас ему захотелось разогнать мрак. Пузатая лампа прикорнула совсем рядом. Рычажок скрипнул, раздался чуть слышный треск, и газ начал наполняться светом. Рядом на стене висел детский рисунок. По Красному морю под синим небом плыл черный корабль, на котором, подняв весло или меч, стоял то ли зверь, то ли тхару с крыльями. «Тоже из приюта?» — спросил граф, рассматривая картинку. «Или в рисователе подалась?» Ашри повернулась и всмотрелась в клочок бумаги. «Это я плыву на вольном корабле», — с гордостью произнесла она. «По морю крови?» «Ага», — кивнул Элвинг, — «по крови врагов». «Правда здорово?» «А что ты с крыльями?» — клыкарь указал на рисунок. «Или это уши вышли из-под контроля?» «Я же пепельная птичка, белая длань дракона», — отмахнулась Ашри. «Так что крылья — это еще не самое страшное». «Да», — клыкарь напустил на себя серьезный вид. «Разящий врагов батон в твоей руке. Это куда страшнее». «Главное, что действенное. Ашри кивнула на рисунок. «Алое море из крови врагов. Не забывай. И, кстати, это не батон, а драконий меч. Что-то эпично крутое, как мне сказали». Элвинг поставила остывшую кружку на столик и плюхнулась на кровать, раскинув руки. — Как же я устала! После ночи на барже, вонь и этих ужасных ящиков, любой тюфек, как пуховая перина. Граф пододвинул стул ближе к кровати и оседлал, облокотившись на спинку. — Расскажи, как ты из белой длани дракона стала, Ашри? — Белая длань. Звучит слишком пафосно, — рассмеялась Элвинка и уселась, обняв подушку. — Вот представь, каменный зал, полный теней, — девушка придала голосу зловещей нотки, чадящие факелы и толпа в черных мантиях, или воины, прорвавшие последнюю защиту, их латы помяты, лица бледны, а руки сжимают окровавленные клинки, все замерли. «Шепот прокатывается волной. Кто-то произносит с содроганием, ужасом и почтением. Белая длань!» Элвинг пожал плечами и добавил уже своим обычным голосом, приправив его нотками иронии. "И появляюсь я?» — Клыкарь рассмеялся. «В том-то и дело», — вздохнул Ашри. «Такие имена хороши для легенд, страшилок и врагов, но не для жизни» иначе потом вечно ходи с вот этой вот маской всепрезрения на лице, на каблуках и в кожаном корсете». «М -м, «В кожаном корсете и на каблуках», — присвистнул граф. «Я взглянул». «Ну тебя», — смутилась Ашли. Аж через какую бездну мне надо пройти, чтобы так вырядиться». Она помолчала и продолжила. «А имя особо не пришлось выбирать», — Эрвинг пожала плечами. «Оно само меня выбрало». Оказалось, что чем южнее, тем язык, как бы выразиться, более шершав. «Мир вгрызается в тебя и меняет», — Ашри закрыла глаза, подбирая слова. «Однажды мне сказали, что слова — лишь форма». Перед глазами Элвинг возник ледяной простор. Пушистые снежинки в воздухе, запах мороза. Рогатый шаман сжимает трубку и пускает кольца дыма. Такие большие, что в любой из них проскочит хижина из деревни, раскинувшаяся внизу под склоном. Его голос был мягким, как сугробы. Элвинг повторила слова, звучащие сейчас в ее голове. Стоит раз преодолеть ее, преграда исчезнет. Все границы лишь иллюзия. Истинное слово внутри горит, как пламя. И ты чувствуешь его тепло, жар или духоту? Ашри замолчала. Но граф знал, что это не вся история, и терпеливо ждал. Тхару говорят на едином языке, но их голоса для меня словно мелодия, сыгранная на разных инструментах. Поначалу непривычная, но всегда узнаваема. И тут за архипелагом эта мелодия, как песок в палке дождя. Палка дождя, или посох дождя, длинная, полая, глухо закрытая на торцах трубка, с расположенными по всей длине внутренними перегородками, частично заполнены мелким сыпучим наполнителем, семенами, песком. — То есть ты сможешь понять любой диалект любого народа? — Клыкарь не сумел скрыть удивление. — Наверное, так. Может, это моя суперсила? — робко улыбнулась Элвинг. — Но с первого дня в этом мире... — она запнулась, подбирая слова. — С первого дня, как покинула место, в котором выросла, Я не задумывалась об этом. Оно выходило само собой. Я слышу разумных зверей и тхару через образы. Вижу то, что за формой голоса. — Может, тебя просто не закидывало в дальние уголки тхару, где не говорят на всеобщем? — Может, и так? — Если честно, с животными проще, — улыбнулась Ашри. — Когда я оказалась тут, на краю света, один тхару рассказал мне легенду о птице, что тащила за собой пепельный шлейф, и сказал, что она мне подходит. — А как звучит твое настоящее имя? — спросил граф. — Эша. Ашри попробовала слово на вкус и удивилась тому, как непривычно оно прозвучало, будто утраченное давным-давно и разбуженное. Эша из пугатона, и оно созвучно этой птичке из легенд. Ашвинг, Ашри — пепельная птичка. Ашвинг — небольшая, ушастая птичка — С островов архипелага. Пугатон. Клыкарь копнул чертоги разума, но вернулся ни с чем. Где это? На западе от северных земель. В туманном море? клыкарь приподнял бровь. Тип того, уклончиво ответил Ашри, в тумане обитают лишь Дартаутыру, граф прищурился. "Дартаутыру обитатели бездны, демоны. Теперь мне ясна твоя природа, мелкий. «Вечно голодный демон!» Ашри запустила в него подушку, но к вернулся. «Значит, птичка! Белая, с черными от золы крыльями и хвостом!» «Зачерпывающая крылом тьму бездны!» — рассмеялась Ашри. «Так звучит внушительнее!» «Ты хоть видел этих птиц?» — улыбнулся граф. «Они размером с твой кулак, с маленькими ушками и глазками-пуговками, как у бельчат!» Об этом легенда умалчивала. И вообще не каждому везет родиться с рогами Кайрина или размахом крыльев громовой птицы». «Ого. И чем меньше и безобиднее тварь, тем страшнее легенда о ней». «Вселенная справедлива», — Ашри оттопырила указательный палец и очертила в воздухе круг. «Она компенсирует. Поэтому ты сильный, а я умная». «Ладно, страшно умная птичка. Пойду пройдусь по черному цветку. Ты со мной?» Ашри мотнула головой. — Уверена? Зайдем в корчевню. — Я, пожалуй, останусь. — А Высплюсь. — Ты мне не заболела, — клыкарь изобразил удивление. Ашри оттопырила перевязанный палец. — Ну, это многое объясняет. Серьезное ранение, — согласился бист. — Не знаю, вы же вешли. У двери граф остановился и, повернувшись к Ашре, сказал. — Знаешь... «Если бы я мог понимать живность, читать память предметов, пробуждать пламя, я бы...» Ашри выжидательно посмотрела на приятеля. «Даже не знаю. Это же настоящий дар». «Или настоящее проклятие», — пожала плечами Элвинг. «Ты хотя бы волен быть собой, не таясь и не боясь навредить другим». «В этом причина. Ты думаешь, что твои способности могут навредить?» «Я не думаю, я знаю», — холодно ответила Ашри. Клыкарь пожал плечами. «Сила разящего батона. Он успел захлопнуть дверь прежде, чем в нее ударилась цветастая подушка. Граф прислушался к ворчанию напарницы за стеной, усмехнулся и спустился вниз по истертым ступеням винтовой лестницы. Нырнул в крошечный сад — Оттуда по галерее вышел на квадратный двор и бросил взгляд на окно Ашри. Свет в нем погас, должно быть, Элвинг решил вздремнуть. Граф покачал головой и, пройдя через арку, оказался в переулке. Вечерние фонари разгорелись, и мягкий призрачный свет окутывал город золотистой вуалью. Узенькие улицы сплетались змеиным клубком, пересекая, продолжая и перетекая одна в другую. Природное чутье и память помогали Граву легко ориентироваться в лабиринте абарских домов, каждый раз открывая новые тропы и находя кратчайшие пути. Черный цветок никогда не спал, а многие лавки и мастерские не закрывались даже ночью. Особенно ночью. Граф шел в ремесленный кварт, чтобы присмотреть в оружейных лавках новый оселок и нож, пополнить лекари и запас эликсиров и снадобий. Не то чтобы он действительно ждал подвоха, который не давал покоя напарнице, но лучше перестраховаться на случай, если путь в Тирха подкинет проблем. Мысли то и дело возвращались к Ашере. Она и правда была особенной. Последнюю кварту часа он говорил с ней на языке северных земель, откуда был родом. Но, похоже, Элвинг этого даже не заметила. Она отвечала, но всеобщему он звучал так, как привык его слышать граф, без всяких особенностей. Ну как? Как возможно, что Элвинг могла не просто понимать, но и говорить без всякого акцента? «А Пугатун? Что за место такое?» В туманном море нет земли, сквозь густую перену никто не проходил. Лодки плутали возвращались и возвращались ни с чем, если не натыкались на скалы у Зеленого острова. Улочки вывели к идеально квадратной площади кольца, получившей свое название за обилие ювелирных лавок. Вывески пестреля предлагая украсить пальцы, уши, рога и прочие части тела. Конкуренцию золотым ремесленникам составляли несколько швейных мастерских, книжный магазинчик и скупка продажи реликвий. Граф остановился, рассматривая одну из эмблем. В горящем пламени застыли ромбы искр, образующих орнамент цветка Аббара. Глазури поталь сверкали, втягивая и возвращая рассеянный свет фонарей, и того пламя казалось живым. Перед взором грава заплясал настоящий огонь. Он вспомнил, как сидел за костром у хижины в горах, и как взрослые в преддверии зимы кормили память предков, рассказывая легенды и делясь пережитым лично. Они пускали по кругу слово и обжигающий рог сваренухой, поддерживали огонь до рассвета, зажигали новое тусклое солнце от его языка и лишь после отправлялись спать унося угли, чтобы обновить домашний очаг. И вот сейчас, глядя на мерцание нарисованного пламени, Клыкарь вспомнил одну из детских страшилок. О том, как в былые времена жили элвинги, умеющие говорить с живым и неживым. Будто пламя, горящее внутри них, соприкасаясь с искрами интару, сжигало барьеры и открывало разум. Бабкины сказки — Вдруг обрели плоть и кровь, Ашри могла читать память предметов, слышать зверей и понимать тхару. Но было в тех сказках еще кое-что, то, что Клыкарь никак не мог вспомнить. Потерянное слово, будто застряло на полпути к нему, и он как ни старался, не мог услышать его. Клыкар завернул в книжную лавку. Колокольчик над дверью радостно звякнул, в нос ударил типичный запах старины — смесь плесени, времени и тайны, а из-за стопок фолиантов вынырнула пятнистая, практически лысая голова с редкими седыми волосками, торчащими во все стороны. — Андрес, к вашим услугам, Волкнигачей! — к голове прилагалась сухонькая тельца, замотанная в халат — Глаза, увеличенные толстыми стеклами очков, и непомерно длинные конечности. «Будет торт ласков, а мы добра!» — кивнул клыкарь. «Если у вас легенды севера, об изначальном». Андрес смерил гостя удивленным взглядом, постучал длинным, тонким, как пруд, пальцем по подбородку, прищурил глаза и стал похож на дремлющую в пруду жабу. Лыкарь подумал, не уснул ли старик, и хотел было уже повторить вопрос, как он дрессожил, в два прыжка оказался у одного из стеллажей, вынул наполовину один из ящиков и изрек, ностальгия уже жажды, или же мир извернулся так, что воины взялись за книги? Ондрос шустро перебирал бумажные карточки, нанизанные друг за другом на спицу. Листки меркали с поразительной быстротой, и, казалось, их хозяин читает надписи не глазами, а подушечками пальцев. Наконец-то шелест прекратился, но стоило моргнуть, как торговец пропал. Клыкарь огляделся лишь безмолвные книги, и, поддавшись любопытству, он заглянул в приоткрытый ящик. «Любопытство сгубило шать и раздался пронзительный вопль. Клыкарь обернулся. И чуть не клюнул носом в протянутую руками жердями книгу. Пол дракона, покупка, квартала, непрочтения тут. А если не она? с подозрением спросил граф. Об изначальном она! взвизгнул Андрос, оскорбленный тем, что его компетентность поставили под сомнение. Развелось вас сегодня, умников. Андрос хранит книги, которых нет даже в архиве и библиотеке Ормул. Но только граф попытался взять фулиант, как он раз зашипел. — Руки! — Ладно, ладно, — примирительно поднял руки граф, лишь бы заглушить этот скрипучий голос. — Пол дракона покупка, кварталание прочтение тут, — повторил старик и вздернул очки невообразимым движением носа. Клыкарь отсчитал плату и сел за указанное бюро. Ему тут же были выданы тонкие перчатки. И лишь после того, как граф их надел, книга легла перед ним. Кондрас удалился, дабы не мешать и не смущать клиента, но кратко и подглядывал, желая удостовериться, что глаза его не обманывают, и мир вывернулся настолько, что воины не просто взялись за книги, а даже способны разобрать буквы. Клокарь аккуратно перелистывал толстые потертые страницы фолианта. Местами буквы были ярче, словно кто-то бережно восстанавливал утраченные фрагменты. Но кое-где зияли пустоты. В этих местах забвение победило, стерев начертанное. Найдя нужную легенду, клыкарь пробежался взглядом, пока не прочел. Гар держал их за одну руку, а Энтару за другую. И прикосновение дар Открывал разум, чтобы слышать боль и вселять ее, разделять память и осквернять ее, видеть пути и открывать их бездне. Живое и неживое было им ведомо, а дороги пересечены. Лишь одно не могли они — найти путь к истоку. Ибо он был утрачен в тот миг, когда Гары и Интару разделили их сердце Поровну сились внушить выбор стороны своей, и познали тогда дартаутиру таут сомнения, вкусили горечь выбора и платы за последствия его, и были обречены терять половину себя или вечно жить меж миров, не имея ни друзей, ни дома» как лекарь не верил в сказки и в дартаутиру демонов бездны, как не верил в призраков и то, что боги заботятся о Хару. Будь иначе, его родные были бы живы. Раз за разом граф перечитывал эти строки и силился понять. Север был истоком зеленого пламени и культа Интару. Белая богиня и черный бог Гар, персонифицированные стороны природы, дня и ночи, добра и зла, знакомого и чужого, света летнего солнца и зимней бесконечной тьмы. Но чем больше он узнавал Элвинг, тем сильнее ее образ сливался с народом из мифов. Эльвингов, и Дартау, которые сгинули много веков назад, то ли растворившись среди тхару, то ли укрывшись в краю затерянном межмирами и скрытом переной туманов, сумеречная раса, что имела власть над пространством и временем, однажды канула в забытье, став призраком из легенд. Граф еще раз перелистал тяжелые страницы книги. Но больше о дартау ничего не было. Вот история о долгой ночи и великане Хон-Хон, сказке о хитром лисе, мудром белом олене и бесстрашном тигролке. Воспоминания из детства кольнули сердце, рука потянулась к амулету. Бист отдернул ее и захлопнул книгу, желая также быстро запереть и память. Слишком уж он сегодня расчувствовался. «Зря только потратил монеты на дурацкие сказки». Граф резко встал из-за стола и направился к двери. Но у самого порога что-то его остановило, заставив оглянуться и вперед взгляд в старика. «Умников?» — спросил граф. не непонимающе уставился на северного биста. «Вы сказали, развелось сегодня умников. Кто брал эту книгу до меня?» Кострявые плечи Андроса дрогнули, пустив по ткани халата волну. — Эту? — торговец причмокнул. — Эту никто. Легенды Северомада интересуют тех, кто тапчет пески юга. Хотя был один, но не сегодня, а еще в прошлом обороте. — Но сегодня был еще кто-то! — перебил клыкар и, отпустив дверную ручку, подошел к прилавку торговца. — Столь же необычный, как я! — глаза Андроса блеснули. Граф почуял, что старик пытается увильнуть, но вместе с тем и боится его. Придется слегка надавить на этого книжного червя. Я условился встретиться с моей знакомой. Должно быть, мы разминулись? Граф оперся на прилавок, нависая над Андресом. Старик сглотнул, на его лысине блеснули капельки поты. Теперь главное не перестараться. Вон как у книжника трясется нижняя губа, а глаза его вовсе почти вылезли из орбит, как бы его удар не хватил. «Такую, как она, сложно не запомнить». Граф чуть отстранился и улыбнулся своей самой обаятельной и располагающей улыбкой. Он дразбжался в прилавок, стал еще меньше, кожа его посерела, и пятна обозначились рещи. Торговец книгами сам выглядел, как старые страницы, покрытые плесенью и пятнами времени. «Неужели он боится незнакомки сильнее, чем меня?» — подумал граф. «Так это легко исправить». Клыкар чувствовал, что на верном пути, и наклонился ближе, чуть улыбнувшись. «Что она мне оставила?» Граф больше не улыбался. Он неотрывно смотрел в глаза торговца. «Ничего!» — взвизгнул Андрос, часто моргая. «Ей нужна была книга!» Клыкарь чуть кивнул, подталкивая торговца продолжить рассказ. — Она ее купила! — отчаянно проскулил торговец. — И о чем была эта книга? — Сборник очерков черного цветка, путника из шанарха, устаревший еще в прошлой тысячи лет их ценный лишь как... Торговец развел руки, так и не подобрав слова. — Кто за шанарх такой? — прищурился граф. — Перекати поле, — запинаясь, ответил Андрес. И, видя недоверие, в глазах Биста, залепетал. «Город, что свит из ветвей дерева, которая не стоит на месте. Место из сказок, куда ушла Шаана Огнюка и передав зеленое пламя херу. «Он и правда существует?» — устало спросил граф. «Как и золотой горд», — развел руками торговец. «И, конечно, у тебя второй такой книги нет», — поднял брови клыкарь. «Я от этой был рад избавиться». «Цену завысил на обум видя блеск ее глаз, а она и торговать не стала. Три дракона! Кто же не продаст?» «Знаешь вы, через пару кварт дней я загляну к тебе снова». «При этих словах торговец затряс, как лист на ветру. «И дам тебе дракона, если найдешь эту книгу. «А если нет, я найду!» — пискнул Лондрос». «Рассчитываю на тебя!» — ухмыльнулся клыкарь и, глянув на прилавок, взял маленький справочник. «Сколько это?» «Подарок!» — промямлил старик. Граф осклабился и бросил мелкую монетку. «Не забудь! Через две кварты дней...»